Получив такие указания, стражники и хозяин гостиницы удалились, а отец Жозеф по своему обыкновению начал негромко и мелодично мурлыкать. Песенка его на сей раз не касалась ни вселенной, которую он хотел бы покорить, ни крови, в коей он желал бы утопиться. Он пел о жаворонке, и первая строфа песенки звучала так. На тысячи ладов средь синевы небесной Печушка, божья тварь, свои заводит песни. Вскоре он уснул, а когда в его покойный сон Святого и храбреца вторглись звуки недалекой битвы, Звон оружия и крики, то не пробудился И воспал так крепко что даже этот назойливый шум нашел себе место в его сновидениях. Он проснулся, когда уж расцвело, с удовлетворением выслушал от хозяина гостиницы, все еще не пришедшего с себя после бурных событий, сообщение о том, что вышеупомянутый Пьер Кукан, Кукан несмотря на бешеное сопротивление, Вчера вечером арестован по всем правилам и живым и здоровым доставлен в здание Радуши в городскую тюрьму. Странное происшествие в Красной Харчевне Тринадцать дней спустя После двух часов пополудни в город Валанс прискакал отряд мушкетеров, парни рослых, как сосна, рукастых и ногастых, блестящих острослов, наделенных легкостью движений, которые свидетельствуют о физической силе и здоровье, самоуверенных и, само собой, бесконечно гордых своим одеянием, которое они умели носить, с небрежным изяществом и которое им очень шло. Командовал ими капитан, вероятно, лет на десять старше своих молодых подчиненных, высокий, усатый, с лицом до черноты, иссеченным ветром и испещренным следами солдатской жизни, исполненной страданий и мытарств. В сопровождении эскорта Он направился прямо в Радушу, где вручил дежурному чиновнику верительную грамоту, выданную канцелярией королевского дворца, скрепленную королевской печатью, подписанную собственной рукой Ее Величества, королевы Регенши, и удостоверявшую приказ о доставке узника, известного под именем Пьер Кукан де Кукан, в государственную тюрьму в Париже. «Де Травиль!» — представился он со всей учтивостью, когда Петра вывели из карцера. Месье де Кукан, судя по вашему имени и внешнему виду, я полагаю, вы дворянин, и прошу вас в ваших собственных интересах дать честное слово». Что не окажете сопротивления Скорту и не предпримете попытки бежать. Тринадцать дней пребывания за решеткой охладили ярость Петра, вспыхнувшую при аресте. Однако при том, что по требованию отца Жозефа в тюрьме с ним обращались вежливо и даже каждый день присылали брадабрия, это не улучшило его настроения. Бледный, безразличный, пренебрежительный, он в ответ на учтивое обращение капитана Детревиля произнес. «Это зависит от того, куда вы меня поведете, капитан». «В Париж! В Басилию, черт побери!» — воскликнул Детревиль. Петр удивленно изогнул свои красивые брови,